Эти сцены никогда не трогали меня. Я не понимал всей той чепухи, о которой читал, о неподдающихся контролю страстях, о жгучем вожделении. Теперь я опознал их. Кровь, бьющая из жирного богача, умиравшего на моих глазах, звуки, которые он издавал, конвульсивно бьющиеся в агонии ноги, все это пробудило во мне зверя. Кровь текла по моим рукам, темная и горячая, Вытекая из его горла, она дымилась. Я нагнулся и попробовал ее. От вкуса крови меня затрясло. Помутилось в голове. Вдруг я погрузил лицо в его шею и вцепился в нее зубами. Я рвал его плоть, захлебывался кровью, терзал, пил, глотал. Он перестал биться, а я насытился. Дверь распахнулась. По ту сторону стояли люди с ружьями и ножами.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 Как я оказался на улице, нашел темный переулок и затаился. Первой появилась молодая женщина. Одна моя половина восхитилась ее красотой. Она обожгла меня жарким пламенем. Вторая половина изнывала от голода. Я почти оторвал ей голову. К счастью, все кончилось быстро. Потом я рыдал. Несколько месяцев я провел в полном отчаянии. Из книг я понял, каким я стал.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 Изо всех сил они не поддавались. На солнце я провел уже несколько часов. Почему я все еще находился в сознании, до сих пор остается для меня загадкой. Кожа моя почернела и обуглилась. Боль стала такой интенсивной, что я перестал ощущать ее, но продолжал сражаться с цепями. Наконец, одна из них поддалась. Левая. Кольцо, вбитое в стену, вывалилось, оставив откладки вместе месте крепления Крошева. Я был наполовину свободен, но одной ногой я уже стоял в могиле. У меня начинались галлюцинации. Еще немного, и я потеряю сознание, упаду на землю и уже не смогу подняться. Правая цепь держалась так же надежно, как и в начале неравной борьбы, которую я затеял целую вечность назад. Цепь эта не хотела поддаваться Эбнеру.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 о отца. Но куда более важным было то, что в старых провинциальных архивах я обнаружил записи, в которых говорилось, откуда он родом. Я отправился на предполагаемую родину отца. Прошёл в земле Рейна, Пруссию и Польшу. У поляков об отце сохранились отдаленные воспоминания, как о некоем затворнике, которого очень боялись их прадеды, и если упоминали, то только шепотом.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 Все это я отдаю на твой суд, Эбнер. Чем все закончится? Доверием или страхом? Кровью или хорошим вином? Станем ли мы друзьями или врагами?